Наука и техника. Вопреки ожиданиям остальных, Лис направился во внутренний периметр монастыря, а не за его пределы. Осторожно, но целенаправленно он двинулся к заранее выбранному зданию. Группа молча, шаря по округе столами автоматов, двигалась за ним. Гайер, как мог, старался копировать движение трейсерши, но одновременно следить за направлением оружия и тем, что творится под ногами, у него не очень получалось. Ноги будто специально старались зацепиться даже за те трещины, за которые невозможно было зацепиться. Добравшись до храма, лис привалился к его стене и осторожно выглянул из-за угла. Им нужно было слегка обогнуть главное культовое сооружение, чтобы достичь цели, и оно частично перекрывало обзор. Но опасения оказались напрасны. Никто не перемещался по территории, никто не изображал ни валяшек, перекатываясь с пятки на носок. Тут все было спокойно, словно действительно это место под защитой свыше, если не брать в расчет то, что происходило под землей. — Мы куда чешем-то? — прошептал надухом подтянувшийся из регарда Каз. Коммуникаторы Лис использовать запретил в целях экономии почти закончившейся энергии, и наушники сейчас били баклуши, покоясь поверх шлемов. — Должны же они тут что-то есть? — ответил не оборачиваясь Лис, продолжая оглядывать территорию. «Так ты решил столовку святых отцов обчистить?» — хмыкнули сзади. «Им ни к чему уже», — пожал плечами лис. «Пошли». Лис двинулся дальше, но Гайер его придержал. Парнишка указал на другое здание, в два наземных этажа с более вычурной, чем у остальных, отделкой и с парадным крыльцом, уходившим прямо на второй этаж. Столовая палата, встретившая мародерскую команду, оказалась довольно большой. По приблизительным прикидкам, она вполне способна была вместить в себя пару с лишним сотен иноков. Просторная, светлая, чистая, но, увы, ничем больше порадовать не смогла. Но на нее ставок никто и не делал. Кухня, находившаяся этажом ниже, тоже принесла только разочарование. Там царил бардак, наведенный двумя новоявленными зараженными, устроившими себе кровавое пиршество и повсеместно раскидавшими кости с остатками плоти. Эта парочка неплохо подкормилась и вполне уже освоилась с новыми реалиями, но одежда все же не растеряла, как и не утратила остатки человеческой внешности. До джамперов им еще было далеко, но ускоряться они уже должны были научиться. Но, видимо, на свой долг откровенно забили. Шарковащими шагами они явно побрели в сторону прибывших, издавая на ходу то ли короткое обиженное урчание, то ли всхлипы, едва расталкивая подворачивающуюся под ноги кухонную утварь, и благоухая на все пространство собственными испражнениями. Тратить патроны на эту мерзость никто не пожелал. Ада извлекла из ножен свой тесак и мягким кошачьим шагом скользнула навстречу местным обитателям. Лис потянулся было за клювом, но просвистевшая словно комета мысль, что нужно будет потом очищать инструмент, вызвала отвращение. Это был не тот случай, когда ситуация не оставляла выбора, ни их первые дни в этом чуждом непривычном мире, когда любой пустыш представлялся апокалипсисом личного масштаба. Они и сейчас представляли угрозу, и угроза весьма серьезная. Даже ползун был способен навлечь на голову иммунного серьезные проблемы, особенно если корона давила этому иммунному на глаза или его варежка начинала щелкать от распухшего самомнения. Но зачем лезть в драку, если необходимости в этом нет? Ада тем же приемом продемонстрированным в подземелье и с той же завидной грацией отправила все еще по инерции продолжавшей захлебываться голодной слюной тело на пол, осознавать факт своей смерти. Завершив атаку, девушка мягко сменила стойку для встречи следующего противника, но тот почему-то нападать передумал. Тело в перепачканном крови подрясники осело на пол и скрючилось там в позе эмбриона. На трейсершу, застывшую с ножом в руках, ему было глубоко индифферентно. Девушка в недоумении посмотрела на свернувшегося в калачик пустыша и перевела вопросительный взгляд на остальную часть команды. Каз с Лисом предпочли ответить взглядом из той же категории, а Гайер без того глядел на происходящие глазами испуганного ребенка. Не найдя ответа на свой вопрос, трейсерша убрала клинок в ножны и, бросив короткий недоверщий взгляд на остальных, двинулась дальше. Кухня их ничем особо не порадовала. Крупы, макаронные изделия, сухофрукты, чай растительное масло. Все это было для них бесполезно. Запоздалая мысль о специфичном рационе местных обитателей гвоздем укора царапнуло сознание. Благоледник, расположенный этажом ниже, сумел удовлетворить часть их потребностей. В нем нашлись консервы, немного рыбных, но в основном овощные и соления местного производства. Это сильно опечалило Каза, знавшего о монашеской жизни по образу брата Тука из фильма о Робин Гуде и что обнаружить не меньше, чем теленка на вертеле. Нашлись и запасы воды, достаточные даже для нескромных потребностей их не очень большой команды. Правда, дара трейсерши не хватило бы для перемещения такого ее количества в колокольне. Даже хлеб нашелся, не совсем свежий, но без вездесущих грибов и вполне пригодный к употреблению. Вот чего не оказалось, так это алкоголя. На него даже тени намека не было. А это уже говорило о необходимости рейда за пределы монастыря. «Я вот что не понимаю. Никому конкретно, и сразу ко всем обратился Каз, только что добивший вторую банку печеной фасоли в томатном соусе и четверть буханки хлеба. Что не так с тварями?» «В смысле?» — отозвался Проспера, отдавший предпочтение запеченным баклажанам. «Что с ними не так? Бегают во возле домов, да и на перекрестке, где куча битых машин тоже появляются». «В том-то и дело. Там бегают, а тут их нет». на встряхивая возле уха флягу с живцом на предмет определения его количества, буркнул Каз. «Ты хочешь, чтобы они и тут бегали?» Удивленно спросил пулеметчик, выронив приготовленных к приглашению баклажан обратно в банку. «Не лезут к нам, и то хорошо». «Я не об этом, Просп. Сюда не лезут, на территории их нет, хотя толпа в подземелье это частично объясняет. Будто не нравится им тут». А те, которых мы в столовке видели, вообще никакие ворота. Вялые, как осьминоги на суше, еле ходули переставляли. Хотя и не пустыши уже. Один даже скончаться изволил, так и не добравшись до нашей сексопильной воительницы. Она его на перо посадить хотела, а он вдруг сам ласты склеил. Странно как-то. Если бы меня, как ты говоришь, собирались посадить на перо, я бы, наверное, тоже сам коньки отбросил. Хмыкнул пулеметчик, вылавливая беглеца из банки. Хотя ты прав, необычно для них. Ада, заслышав эпитет а-ля комплимент в свой адрес, подарила бывшему старлею приветливую улыбку и кокетливо прищурила глаза, словно кошка под ласковой рукой хозяйки. Лис продолжался скребать с одной банки остатки фасоли, набив рот хлебом. Он не распространялся о своих экспериментах с изувеченным даром и сейчас мысленно клял себя за свою необдуманную выходку в трапезной. «Ада, ты у нас сторожил!» Не унимался Каз. Тебе приходилось такое раньше встречать?» «Не встречать, не слышать о подобном», — промурлыкала девушка, польщенная присвоением ей статуса эксперта. «Вот. А я знаю, кто нам ответит». Каз повернулся к сосредоточившемуся на еде блогеру. «Гайр, сказочник ты наш, затейник. Есть мысли по этому поводу». Парнишка оторвался от банки с пищей и посмотрел на Каза так, словно видел его впервые в жизни. Лису даже показалось, что смотрит он не на, а сквозь него, словно ответ на заданный вопрос находится где-то за пределами их убежища. «Дом Бога», — спустя какое-то время ответил блогер и вернулся к своему салату. Эта фраза заставила всех выпасть в осадок. Лис от неожиданности даже перестал жевать, хотя набитый сухим хлебом рот требовал ускорейшего измельчения. «А чей же еще?» — тихим мелодичным колокольчиком прозвучал голос трейсерши. «И Дух Святой нас охраняет» не подпуская зараженных и лишая их силы. Хорошая шутка. Я бы точно подписалась на твой блог». Гайр отвел глаза от содержимого стеклянной банки и уперся в трейсершу точно таким же взглядом, каким недавно смотрел сквозь каза. Лис заметил, как улыбка медленно сползает с лица девушки, даже на какой-то миг привиделась промелькнувшая на нем тень беспокойства. Лис вспомнил, у кого он видел подобный взгляд. Почти так же смотрела на него Юля пытаясь откопать в нем теперешнем остатки прежнего. Мысль о том, что Гайер обзавелся даром знахаря, укрепиться не успела. В глазах блогера уже плясали ироничные искорки. «Дом Бога, дословно, это дом, в котором жил Бог. Скорее всего, кто-то из асов, если судить по материалу. Атланты кирпич не использовали, но построено на остатках сооружений Атлантов уже после потопа ну началось!» Захохотал было каз. Но, нарвавшись на жесткий взгляд командира, сбавил обороты. «Ладно, как это должно объяснить поведение зараженных?» Блогер сразу в объяснение не кинулся. Немного подумав, улыбнулся к Казу своей обезоруживающей почти детской улыбкой, и Лису померещились лучики чертовщинки в этой улыбке. «Ты же связист. Значит, об электричестве понимание имеешь». С некоторым лукавством обратился к бывшему старлею Гайер. «Давай ты сам ответишь на свой вопрос, чтобы потом не пришлось никого обвинять в буйстве чрезмерной фантазии». «Ты мне экзамен, что ли, устроить решил?» Нахмурился Каз, подспудно чувствуя, что этот ЖЖ неспроста. «Зачем экзамен?» Удивился паренек, причем так искренне, что Лис ему поверил, да и все остальные тоже. «Просто тебе, как профессионалу, сподручнее будет объяснить всем то, что происходит на самом деле». Кас хотел было спрыгнуть с этой явно скользкой дорожки, но заинтересованные выражения лиц окружающих не позволили ему включить заднюю скорость. Пришлось принимать вызов мелкого пакостника. Лис усмехнулся, прослеживая ниточки, за которые потянул блогер, вовлекая старшего товарища в свою игру, и готов был поставить свой винторез на то, что это не было случайностью. — Давай представим, что ты строишь себе загородный дом. Начал откуда не ждали парнишка. Каким набором функций он должен обладать для твоего комфортного в нем проживания? Не нужно перечислять количество набитых алкоголем баров и холодильников с едой. Только то, что действительно важно. Защита, контроль территории, электричество, связь, телевидение, интернет, климат-контроль, ну или кондер нормальный. Отопление еще, если уж хавчик и бухло к важным вещам не относятся. Немного подумав, перечислил реанимированный связист. «Ты это к чему?» «Да так», — отмахнулся блогер, — «просто запомни этот набор. Вот представь себе такую схему. Шпиль — это принимающее электрическое устройство. Шарик под ним, фрактал, который соединен с генератором тороидального типа». Гая расколком кирпича нацарапал на полу рисунок, сильно напоминавший центральный купол храма. «Что получится, если задрать эту конструкцию на 30-метровую высоту и соединить с магнетроном?» гр дорисовал обрез здания и накорябл в его основании диск, очень напоминающий барабан револьвера в разрезе. «Хрень полная получится!» Со снисходительной улыбкой ответил Каз, разглядывая рисунок блогера. «Проще говоря, если поднять диод, а именно его создает пару фрактал и сферический генератор на такую высоту, то получим напряжение в 4000 вольт, плюс-минус. При подаче их на магнетрон тот выдаст мощное электромагнитное поле». Сферический генератор, скорее всего, сработает еще и как отражатель и усилит магнетрон. Но магнетрон будет работать только при стабильном напряжении. А для этого конденсатор нужен очень емкий. Иначе частота магнетрона будет плясать, и в зоне действия поля всех поубивает нахрен. Так что не очень хороший вариант, в общем. Но попытка неплохая. Давай конденсатор оставим на потом. Просто представим, что он есть, и магнетрон работает стабильно. Что это может дать? Уже без тени намека на веселье, продолжил блогер. Чисто теоретически много чего. Можно обеспечить контроль за температурой в зоне действия поля. Проецируешь узел, получаешь нагрев, делаешь расфокусировку, охлаждение. Почти как в микроволновке, только если волны направленными будут. Если бы в то время существовали газонаполненные лампы, то в этом поле они могли бы работать без проводов. Если бы существовал интернет, то можно было бы организовать Wi-Fi но это при наличии средств модуляции самого поля. Погружаясь в недра имеющихся у него профессиональных знаний и закрытых глубинок запыленной запыленных за недавностью памяти, начал перечислять КАЗ. Круто! На полном серьезе восхитился Гайер и обвел купол со шпилем на своем рисунке кругом, а затем пририсовал к нему вертикальную линию. А если рассмотреть эту схему так? Шпиль — это еще и антенна. Сферический генератор способен менять мощность за счет изменений площади сегментов. И все это вывести на минус. Бывший Старлей на этот раз молчал долго, глядя на неказистый рисунок. На его сосредоточенном лице без труда читалась мощнейшая работа мысли, происходящая прямо сейчас под покровом кевларового шлема. Если не вдаваться в нюансы, фон получится. С несколько ошеломленным от собственного заявления видом выдавил Кас и, уловив непонимание окружающих, заинтересован наблюдавших за диалогом профессионального связиста и блогера, добавил. — Это плазменный громкоговоритель, работающий на принципе изменения частоты электродуги. — В этой схеме, — бывший старлей ткнул в рисунок, — получается радиоприемник с амбуфером, если рассматривать нижний сот как усилитель. — Охренеть! — Вот видишь, есть радио, Wi-Fi, освещение, климат-контроль, — перечислил блогер, возвращаясь к началу разговора. — Если перевести поле в СВЧ-волны, то любому, кто захочет проникнуть на территорию с оружием, будет очень плохо. «Чем не охрана периметра?» «Ну да», — вполне серьезно подтвердил КАЗ, «все это могло бы работать, если бы напряжение на магнетроне было стабильным. Но в этой схеме нет конденсатора. А учитывая масштаб конструкции и мощности, под которой она заточена, он должен быть очень большим и емким, иначе все это яркий пшик со смертельным исходом». Блогер согласно кивнул, и под рисунком появилась горизонтальная черта, словно отделяющая его от всего остального а в виде остального начали прорисовываться ровными рядами вытянутые прямоугольники. Когда их вершины соединились дугами, лису это напомнило не так давно пройденную им локацию, где толпой стеснились пустыши. Геополимерный бетон имеет структуру и свойства аналогичные графену. Задумчиво продолжил паренек, соединяя прямоугольники снизу еще одной горизонтальной чертой. Таким образом получается... Молекулярный конденсатор офигенной емкости на тысячи фарад. «И их там не один», — ошарашенно продолжил бывший старлей, тоже узнав картинку подземелья. «Если к ним применить последовательное соединение с выходом на разрядник...» Рядом с изображением церкви стало появляться еще одно, очень напоминающее здание, в котором они сейчас находились, и осколок кирпича аккуратно выводил еще один шар на его вершине. «То вполне получится генератор Маркса». «С двумя миллионами вольт на выходе, если не больше». Каз аж забыл на время, как дышать. Чем не дальняя артиллерия? Согласно кивнул блогер. Особенно при передаче энергии по направленному лучу. Ты кто? Стараясь устранить перебои с проникновением кислорода внутрь, выдавил бывший старлей. Буравя парнишку взглядом, не мягче победитого сверла. Гайер. Слегка улыбнувшись, пожал плечами паренек. Теперь ты сам, если захочешь, сможешь дать ответ на свой вопрос. Каз лишь утвердительно кивнул, гоняя одному ему известные мысли под куполом Кевлара. Но интересно было всем, что тут же подтвердилось нестроенным рядом вопросов, адресованных экс-связисту. Пришлось делиться своими соображениями, из которых следовало, что в силу тех или иных причин данная система не могла функционировать дальше в полном объеме. Вероятнее всего, из-за последующей ее переделки, руками не понимавшими, что делают. Но ее не угробили совсем поэтому общее электромагнитное поле сохранилось в ослабленном состоянии. И, скорее всего, оно не очень нравилось симбиоту, причем настолько, что если тому не удавалось вывести подконтрольное тело из поля, то он начинал тупить. Тут же посыпались вопросы на тему, почему тогда на их группе незаметно последствия воздействия этого поля. После обмена мнениями сошлись на том, что причиной может являться разница в развитии симбиота у иммунных и зараженных. «Интересно, а как управлять такой конструкцией?» Неожиданно вернулся к предыдущей теме Просперо. «Даже я понимаю, что изменение модуляции, поляризации и прочих переменных должно производиться с помощью какого-то устройства». «В принципе, да», — подтвердил Каз. «И для того, кто смог замутить такое, сварганить небольшой пульт управления, как два пальца об асфальт. Только сдается мне, что и этот аспект могли обыграть в том же изощренном для нашего понимания духе». «Так?» — Каз обратился с этим вопросом к снова принявшему сюда свой салат блогеру, вцепляясь в паренька взглядом, словно репей. Но на этот раз на его лице не было даже намека на насмешку или иронию. Ведь, по сути, он сам озвучил все выводы, какими бы фантастическими они ни казались. И в первую очередь, такими они теперь не казались и ему самому. «Откуда мне знать?» Похоже, салату сегодня грозила участь оказаться невостребованным. Гайер снова отставил банку в сторону. Могу только предположить. Если в Махабхарате говорилось, что древние активировали оружие голосом, то логично предположить, что такой вид управления был у них довольно распространен. Зачем для каждого направления изобретать отдельные средства активации? Голосовое управление? Усомнился в реалистичности такого предположения пулеметчик, бросив недоверчивый спросительный взгляд на земляка. Голос — это прежде всего волна. Малой недавно называл алфавит универсальным кодом. У каждой буквы своя частота и свой диапазон. Определенное сочетание звуков создает свой информационный пакет и свою частоту. Если эта частота совпадет с частотой поля, создастся резонанс, который может изменить структуру самого поля. Выстроил логическую цепочку бывшей старлей и, явно испугавшись смелости своих предположений, добавил. Теоретически. «Дядя считал, что так и было», — грустно усмехнулся Гайер. «И даже больше». Он считал, что одной из основ цивилизации древних были волновые технологии. С их помощью они могли передвигать то, что наша техника передвинуть не в состоянии, менять структуру материалов, преодолевать гравитацию и использовать в качестве оружия. Иерихуанские трубы и сохранившиеся резонаторы тому пример. Не обязательно уничтожать противника, особенно если противоречия не так глобальны. Достаточно смодулировать волну на частоту, вызывающую панический ужас, и гнать его хоть к черту на рога. А еще можно, например, с помощью вот такой системы — блогер постучал обломком кирпича по своему рисунку — загружать любую информацию прямо в подсознание. Хочешь знания, хочешь всепоглощающую покорность, ионофон купе с самбуфером и определенной частотой на такое вполне способен. Этот эффект и сейчас используется, правда, без ионофона. Но смодулировать необходимую частоту и голосом можно. Это всего лишь часть возможностей волны и звука. Вот взять, например, Ваджу, священное оружие бога Индры. С санскрита переводится как «молния», «громовик» или «перун», «алмаз». Кстати, «перун» — это скипетр Зевса, якобы выкованный циклопами. И аналогичное имя носит бог у славян. Да я вроде говорил уже, что это одна и та же личность. Да бог с ними, с богами. А вот оружие интересное. Выглядит вот так. Обломок кирпича вновь принялся царапать и стертый множеством подошв в пол. В центре трубка, по некоторым данным с алмазом или сходным с ним по свойствам камнем внутри. А дальше в противоположные стороны отходят зеркальные комбинации из четырех сходящихся в одной точке лепестков. Напоминает корону. Вопрос. Можно ли такой штуковиной стрелять молниями или резать скалы? Ответ пытались дать множество ученых, и у всех он был отрицательный. Но нашелся один, который предположил, что алмаз является накопителем. Основание – цилиндрическим объемным резонатором, а лепестки – проводниками для направленного излучения. Это очень напоминает генератор Акимова, где поля преобразуются из волновых в пространственные. Там через конденсатор высоковольтным импульсом проходит передача энергии. Регулировка очень простая. Через два спинорно-поляризованных диска. Если вектор спинорной поляризации у них параллелен, то излучение воздействует на выбранный объект без потери энергии. При смещении угла поляризации в сторону противоположной излучение энергии гасится. Чем больше смещение, тем меньше выход энергии, вплоть до полной блокировки. Вывод энергии производится на антенну. Сигнал передается на любое расстояние мгновенно. Вот и получается. Развел лепестки, работай по площадям. Соединил, получил мощный фокус. Круче, чем меч джедая. Ты сейчас на торсионные поля намекаешь? С интересом больше предположил, чем поинтересовался Каз. А когда блогер утвердительно кивнул, все же не смог удержаться от скепсиса. Даже если допустить, что резонатор усилит выход энергии в сотни раз, то останется всего лишь пара мелочей. Где взять энергию для накопителя и как ее управлять? Ты кнопочку Ириастат забыл нарисовать. Я уже говорил, что согласно Махабхарате... Оружие древних активировалось сакральными мантрами. Звуковая волна провоцировала выброс из накопителя определенного количества энергии. А вот откуда энергия бралась изначально, вопрос хороший. Индийские эпосы в один голос твердят, что Индра заряжал Ваджру собственной энергией. Паренек на секунду прервался и просканировал собеседника изучающим взглядом, и, придя к одному ему известному выводу, продолжил. Про зеркала его слышать доводилось? Это которые вогнутые? «Не совсем уверен», — ответил тот. «Так их, похоже, псевдонаучными признали». Гайер утвердительно кивнул в ответ и опустил взор на свой рисунок. «Многое чему не находят объяснения. Или не хотят находить. Задвигается на полку с надписью «Псевдо». А мы верим, ведь объяснений нет. Такого, которое вписывалось бы в рамки нашего понимания, как не вписывается в эти рамки и то, что мы просто еще не доросли до предтечей» которые оперировали недоступными нашему пониманию категориями и энергиями. Но оказывается, что зеркала Козырева на самом деле работают и действительно концентрируют энергию эфира, который тоже вытеснен на полку псевдо настолько, что его даже из таблицы Менделеева вырезали. Наши ученые проводили с этими зеркалами опыты на Диксоне. Когда они поместили внутрь зеркала древний символ триединства, то вокруг него мгновенно образовалось силовое поле, генерирующий у человека не просто страх, а панический ужас. Эти слова напомнили недавний по времени и такой далекий за прошедшими событиями разговор на крыше. Напомнили не только Лису. Удивленные взгляды всей его команды искали подтверждение тому, что мозг интерпретировал услышанную информацию в том же ключе, что и у остальных. Лаки открыл был рот, но Лис приложил указательный палец к своим губам, и посыл реконструктора вовне так и остался нереализованным. Его удалось преодолеть только почти сутки спустя, продолжал рассказ, не заметивший произведенного на окружающих эффекта блогер. Никаких энергопередающих устройств при этом не использовалось, даже простой завалящей батарейки. Защитное поле генерилось в нашем понимании просто из ниоткуда. Одной из разновидностей зеркал Козырева является купольное зеркало, наверное, по чистой случайности, как две капли, повторяющие купол церкви. Его луковичная составляющая, по заверениям исследователей, способна вступать во взаимодействие с энергией человека на разных планах, включающих не только физический, но и ментальный, вместе с астральным. такая платформа для многомерного взаимодействия человека с мирозданием. Но я не об этом, хотя тоже интересно. Так вот, если допустить, что цилиндр в центре ваджры – это как раз зеркало Козырева с конденсатором в виде алмаза, то механика работы оружия древних уже не кажется такой уж непонятной. Тем более, что теория торсионных полей начала находить свое подтверждение в квантовой физике. Череп человека, кстати, тоже можно рассматривать как вогнутое зеркало, где мозг играет роль резонатора. Все дело в активности изменения его частот. Видишь, мы снова пришли к вибрационно-волновой теме, намекающей на ту самую кнопку, которую я забыл нарисовать. Человек – это та же торсионная матрица, где мысль и является активатором торсионного поля с запредельным объемом энергии. Не помню, к сожалению, фамилии, но один ученый муж утверждал, что внутренняя энергия человека в разы превосходит по мощности самую навороченную действующую АЭС. Только вот способность управлять этой энергией человечеству купировали. Даже из буквицы убрали знаки ПСИ-КСИ, отвечающие за душу и духовность. Ну, я про это уже говорил. Пару букв убрали и сразу купировали. Несколько поспешно, как показалось, лису бросила тень сомнения трейсерши. Такой зыбкий фундамент был у такого мощного направления? Нет, конечно. Как-то совсем не по-детски ухмыльнулся блогер, и Лису показалось, что сейчас на девушку смотрели глаза совсем не юнца. Снова этот взгляд словно сквозь, будто рентген. Инструментов для запудривания мозгов сейчас и так достаточно. Замена исконных слов бездушными заимствованиями лишают язык образности. Язык становится безобразным, лишенным сакрального смысла. Но если убрать букву и все, что с ней связано, то дальнейшее развитие пойдет уже без этого информационного блока. А значит, не получится развить то, чего нет в основе. Мне попадались выкладки дяди о том, что на Алтае есть люди, углубленно работающие с буквицей Ижа. Обломок кирпича вывел на полу символ, объединяющий в себе букву А и Е. Гайр смотрел на Аду, но Лису показалось, что слова адресованы совсем не ей. Это образ кратности и одновременно образ времени. Его можно анализировать и как развитие по определенным периодам и как совпадение всех временных отрезков в единой точке. Так вот, эти люди настолько постигли суть образа и его механику, что способны сворачивать время, ускоряя его ход, либо наоборот замедляя. И даже мгновенно преодолевать с его помощью расстояния без всяких сказочных телепортов. Если бы у них не было для этого нужной основы, они никогда даже не задумались бы о подобном. Слышь, ломоносов малолетний! Резко бросила трейсерша в адрес паренька. В ее словах слышность отголоски нервозности и агрессии, совсем не соответствующей атмосфере разговора. «Почему то, что я слышу, идет в дикий раздрай с тем, что я вижу? Не вяжется твой разноцветно татуированный вид с философией духовности. Феррари не нуждаются в тюнинге. Они в соответствии не могут служить почвой для доверия. А потому это все очень похоже на фейковый вброс намороченного конспиролога. «Книга сама по себе никому ничего не дает», — ответил, прикрывшись наивно детской ухмылкой паренек. И от этого диссонанс между его видом и словами стал еще глубже. «Каждый берет из нее то, что ему нужно. Кому-то нужен захватывающий сюжет, кто-то ищет ответы на свои вопросы, кто-то выискивает ошибки и несоответствия. У каждого свои мотивы и цели. Но всех изначально привлекает обложка, и чем она необычнее, тем больше любопытства вызывает». В мире интернета нужно соответствовать образу, пробуждающему интерес. Трейсерша не нашлась, что ответить, и, накинув на себя покрывало кислотные обиды, надув губы, уставилась в пол. Хотя явных причин для такого поведения Лис не видел. Первоначальная нить разговора была прервана. Возвращаться к ней, глядя на обиженную девушку, никто не пожелал, и он угас. Лиса снова накрыла ощущение потери, словно что-то, что нужно было задержать и разобрать по винтикам ускользала, будто покрытые хорошим слоем смазки, оставляя ее излишки для размышлений о том, что же именно это было. Но связь уже была потеряна, а поиски с каждой секунды становились все менее перспективными. К тому же были вопросы, требующие решения, необходимые для дальнейшего выживания.